Часть седьмая. Насколько я знаю, цыплята появились в Хиклеброу часа в три пополудни. Появление их сначала никто не заметил, потому что на улице никого не было. Тревога была впервые поднята криком маленького Скельмерсдейля. Миссис Дарган, сидевшая по обыкновению у окна в почтовой конторе, первая увидела курицу с ребенком в клюве, быстро бегущую по улице в сопровождении двух других. Вам известна, конечно, неимоверная быстрота бега современных гигантских кур. Вы знаете, как опасны эти куры, когда они голодны. Цыплята были из породы племутроков, которые и без гераклеофорбии отличаются ростом и быстрой походкой. Миссис Дарген, должно быть, не особенно удивилась. Несмотря на таинственность, которую мистер Бенсингтон вел свои опыты, слухи о гигантских цыплятах на ферме Скиннера давно уже ходили по окрестностям. Во всяком случае, она только закричала «Господи Боже, этого надо было ожидать!» Присутствие духа она не потеряла. Схватив запечатанную сумку с письмами, адресованными в Уршот, она выскочила на улицу. Почти тотчас же выбежал и сам Скельдер страшно бледный, лейкой в руках, а через минуту и все население деревни высыпало на улицу. Вид мисс Дарган, размахивающей сумкою, заставил курицу, которая тащила маленького... Кермель остановиться в нерешительности. Потом она бросилась в открытые ворота двора Фалчера. Положение стало критическим, потому что другая курица, воспользовавшись замешательством своей товарки, ловко выхватила у нее ребенка и перескочила с ним через решетку в сад Викария. куда куда кудах кудах закудахтала задняя курица, в которую попала лейка мистера Кермель Дейтле, и пролетела над огородом мист Глю прямо в поле доктора, в то время как остальные кинулись догонять ту, которая похитила ребенка. «О небо!» — воскликнул викарий, иные говорят, что он выросился гораздо энергичнее, и побежал за курами, размахивая молотком от крокета. Той негодяйка кричал он, как будто курица могла понять и проникнуться уважением к его сану. Увидав, что такая надежда была бы тщетную, и что догнать курицу невозможно, Он со всего размаха бросил в нее молотком, который пролетел не больше, как на фут от головы маленького Скельмердейстля, и попал в стеклянную крышу оранжереи. Трах! Новая оранжерея! Чудесная новая оранжерея жены Викария. Это еще более испугало курицу. Она бросила свою жертву в лавровый куст, откуда он был немедленно извлечен без особых повреждений, но в совершенно изорванном костюмчике. Взлетела на крышу... Фалчеровского флигеля попало как раз на слабое место, где черепицы раздвинулись. Появилось в помещении паралитика мистера Бампса, который теперь, это доказано и вне всяких сомнений, в первый раз после болезни вскочил с постели без всякой помощи, перебежал через двор в большой сад, запер за собой дверь и тотчас же вновь впал в христианскую покорность и зависимость от своей жены. Остальные куры, преследуемые партнерами Викария по игре в крокет, перебежали через его огород на поле доктора, где вскоре собрались все пять горестно кудахтая после неудачной попытки посетить огуречные теплицы мистера Уизерспун. Как и подобает курам, они постояли некоторое время, отряхиваясь и задумчиво кудахтая. Потом они поклевали пчел из докторского улья и неуглюже распустив крылья, направились через поля куршоту, и оставили Хикли Броу навсегда. Около Уршота они напали на подходящее количество пищи в поле, засеянном ячменем, где, вероятно, и остались бы на постоянное жительство, но слава их погибила. Непосредственным результатом вторжения гигантских кур в общественную жизнь человека явилась мгновенно разлившаяся страсть бегать, перепрыгивая через препятствия и бросать разные подходящие предметы в нарушивших его спокойствие птиц. Почти тот же след за исходом кур из Хиклиброу, все способные носить оружие мужчины-городка в сопровождении некоторых леди, запаслись метательными снарядами, отправились на охоту за курами и загнали их в Уршот, где в то время был местный праздник. Охота на гигантских кур явилась неожиданным номером развлечений на этом празднике и уршотские жители присоединились к ополчению их Перебросав в кур, Все, что могли, охотники гнали их до Финдонской отмели, где у кого-то нашлось ружье-дробовик. Мелкая дробь этого ружья не могла, однако, причинить никакого вреда птицам такого размера, и потому охота продолжалась от Севенокса вплоть до Тонбриджа, где куры разбежались, причем одна из них долго бежала по берегу рядом с вечерним пароходом, громко кудастая и удивляя пассажиров. А около половины шестого две курицы весьма ловко были захвачены собственником цирка в танбридж уэлси который заманил их в клетку только что скончавшегося верблюда, разбросав в ней куски хлеба.